ЧАСТЬ ПЯТАЯ Одолженную княгини юрту печенежский торговец Казанай, зимой живший на обычном дворе в Киеве, прислал вместе с Вилли Блудом для перевозки и двумя челединами, умеющими ловко и быстро ее собирать. И она уже не раз пригодилась Эльге в те дни, когда не находилось подходящего жилья для ночлега. Отроки укладывали на землю или на снег еловый лапник — Поверх него толстые валиные кошмы, оставив промежуток в середине. Навешивали резную деревянную дверь, разводили огонь. Дым уходил в нарочно оставленное в кровле отверстие. И вскоре в юрте становилось тепло, как в избе. Толстый войлок стен надежно защищал от снега, ветра и дождя. В первую ночь после ухода войска от сожженного искоростеня пришлось устроиться прямо в поле. Поблизости была лишь одна маленькая весь, и ее занял дозорный отряд. В юрте с Эльгой жила Сакалина, две служанки, пять человек-телохранителей, а теперь еще Предслава с двумя детьми. Предслава и не дала им отдохнуть спокойно. «А вы знаете про Угров?» Ужинать к Эльге приходили мистина и Хакон, этот все не мог наглядеться на свою спасенную племянницу — Но вот кашу с курятиной съели, гости ушли к своим дружинам в полевые станы, женщины стали устраиваться на ночь, укрываясь ватолами и теплыми одеялами из медвежин и бобров, как вдруг Предслава села на своей лежанке. «Проугров?» — Эльга повернулась к ней. «А что угры?» «Ну, что мы... Что Владислав их на подмогу ждал?» При мысли о муже глаза молодой деревской княгини налились слезами — Не сказать, чтобы она любила Владислава. За восемь лет они так и не смогли преодолеть ту вражду между древлянами и Русью, которая и привела к этому браку. Среди древлян предслава чувствовала себя чужой, русской костью, и во время осады не подвергалась опасности внутри стен не меньше, чем снаружи. Но ведь это был ее город, ее муж, ее семья — Обрученная трехлетней девочкой к мысли об этом браке, она привыкала всю жизнь и никогда не видела для себя иной доли. И вот все рухнуло. Семья, привычный дом, погиб сам тот край, где она жила и правила. Сейчас казалось, что все племя древлян лежит замерзшими трупами под обгорелой скалой искоростени или дрожит в тесной толпе связанных пленников у костров в поле. Потрясённая ужасом этой всеобщей гибели. Предслава не могла радоваться спасению, и все хватало своих детей, будто не верила, что они тоже целы. Когда-то она привезла из Киева хорошее преданное, но теперь все богатство ее и детей было на них надето, и даже от холода в дороге они кутались в плащи эльгиных выжгородских гридей. Красивый ларь, в котором, как Предславе рассказывала в детстве мать княгиня Мальфред, чуры родительской семьи «перейдут с ней в новый дом», сгорел вместе с княжем двором в пожаре Искоростеня. «Погибли мои чуры!» — стонала она, а Эльга утешала. «Ты домой едешь, родная моя, чуры там и еще есть». Русский род оставался для предславы своим, зато ее и не любили у древлян. И даже сейчас, когда все прочее рухнуло, она не могла не думать о том, что для него важно. «По осени еще», — начала она вспоминать, «как тех, как меня со стравы домой привезли», Надумала наша мудрая чать послать к уграм, подмоги просить. Дары повезли, паволоки. Я узорочья все мое отдала, ни снизки не осталось. Обещали им дань давать. И недавно с три приехал же Дина назад и сказал, князь Файса кланяется, за дары благодарен, большого войска дать не может, с саксами большую рать ведет непрестанную, но пять сотен всадников с братанищем своим, такшунем, вышлет». Владислав все заборолу ходил, да в полуденную сторону смотрел. Говорил, пришли бы угры сейчас, ух, мы бы стоптали их всех, ну, киян. А когда именно пришлет, не сказал? Соколина подползла к ней по кошмам и слушала, ловя каждое слово. Месяц брал на сборы. Вот срок выходит вроде. У меня все дни в голове перемешались. Эльга выпрямилась, потом перевела взгляд на телохранителя у дверей. Ольрик, беги к воеводам и к князю. Гридь кивнул и мигом выскочил за дверь. Воеводы, уже расставившие дозоры и собравшиеся отдыхать, вновь сошлись и набились в княгинину юрту, где ветер не мешал беседе. Сели кругом на кошму огня, будто степняки, все эти потомки норманов и славян. Святослав, острогляд из Киева, Грозничар из Чернигова, Ингвор младший из Ладоги, Торет и Хакон из Хольмгарда, княжич Судемирва и Славич из Плескова. Князь-ведогость с Шелони, Равдан из Смолян, Гуда-словоти, дружинные бояре во главе с Местиной, Люд, как самый среди них младший, князь старший в любом собрании, сколько бы ему не было лет, пролез в ту сторону, где теснились женщины, и улегся, положив голову на колени пред Славе. На него косились, но молчали. Он только что вернулся из дозора, и в тепле его так разморило, что не было сил даже сидеть. К тому же все уже знали, что минувшей ночью это он прикончил деревского воеводу Величара и в его греческом доспехе нынче вечером объезжал окрестности русского стана. Однако Предслава, не переставая слушать бурный разговор бояр, опустила руки и стала перебирать волосы люта Для нее это был все еще тот же мальчик, чье детство прошло у нее на глазах». Занятая своими бедами и тревогами, она еще не осознала, что в это собрание он допущен не потому или не только потому, что приходится братом Местини. «Как ты оброс», — шепнула она, пропуская меж пальцев длинные светло-русые пряди. «О!» Ей вдруг бросился в глаза меч в ножнах, лежащий возле бока люта При дрожащем огне костра перемигивался искорками тончайшие узоры из кусочков серебряной и медной проволоки, что отличает настоящие корляги». «Да ты теперь вольный человек и знатный муж!» Предслава покачала головой, девясь, как много изменилось в близком ей семействе за такой недолгий срок. Люд лишь улыбнулся, не открывая глаз. «Извод бы взял угров этих, только мне и дело теперь с ними еще ратиться. Тем временем говорил княжеч Судемир, двоюродный брат Эльги и заодно зять Торода и Хакана. «Нам бы и высвоясь уже собираться!» Просенец скончается. зимнего пути два месяца осталось самое большее. Засядем в распутицу на ловоте где-нибудь, да? Видят-то? Шелонский, князь, видогость, зять Эльги молча кивнул. В глазах Торода и Хакана тоже отражалось понимание. Они представляли себе сложности перевода войска от Киева к Ильменю зимой и тем более по весенней Распутице. Что войску делать дальше теперь, когда сопротивление рода Деревского сломлено, и последний их князь, скорее всего, мертв, Святослав и его приближенные намеревались обсудить завтра. Однако новость насчет угров стоила того, чтобы отодвинуть отдых. Пять сотен всадников — немалая сила, при том, что противостоять им русы могли лишь в пешем строю. Княжьи-табуны насчитывали несколько сотен голов, но русы не бились конными — Опыт сражений против сильной конницы имели только Местина, встречавшийся с греческими катафрактами, и Грозничар, воевавший с печенегами. Столкнуться с конницей на земле деревской никто из бояр не ожидал, и весть о них сейчас, когда все почитали войну почти законченной, вызвала на усталых лицах озлобление и мрачность. «Угры к нам пойдут с юга-запада, близ верховий случай», — говорил Местина. «Ждать надо, ввели же на случай, к бужанским рубежам поближе». «Люд, сколько войску идти отсюда до Велинежа? Люд подскочил и сел прямо, отбрасывая волосы с лица. «По рекам, как мы в дань ходили, по Тетереву до Перемила, днищ пять, если нигде не мешкать. Стало быть, надо завтра и выступать. Со всем обозом пойдем, — сказал Асмунд. Если без него, то Авосьи побыстрее выйдет. Отправим обоз в Киев, — Святослав взглянул на мать. «Это князь верно мыслит» кивнул Местина. «Водить с собой весь полон и по дороге его кормить — лишний труд и расход. Только на ногах будет виснуть. А в Киев целее будет...» «Вы хотите, чтобы я вернулась в Киев?» «С древлянами война закончена?» улыбнулся Эльги Тород. «И чем сражаться с Ташконем, тебе, княгиня, лучше вернуться в город и не оставлять его сиротой так надолго?» Решено было, что Эльгу до Киева проводят Судемир и видогость, не считая трех выжгородских сотен, а все остальные завтра же тронутся к Тетереву и пойдут на юго-запад до его истока. «А заодно по западному краю деревов пройдемся», — сказал Острогляд. «Что там за племя обитает?» — спросил Святослав. Он явно повеселел от мысли, что мать возвращается в Киев, и он останется единственным повелителем объединенного киевского войска. При Эльге ему не удавалось почувствовать себя полновластным владыкой, над которым только боги. они, подсказал Люд, — «колен у них девять, а правит ими ныне Буде рад, мирогостев сын, Велинегов внук». «Где он сидит? Город его, Туровец, стоит на случай. Далеко до него от Нежа, Два дня пути по реке вверх. Не пойти ли нам сразу туда?» — юный князь оглядел воевод. «Сядем в Туровце, оттуда по округе будем дружина рассылать». — Нет, княже, сперва с уграми надо переведаться, — напомнил Асмунд. — А как с ними покончим, сможем на туровец идти и хоть до весны там прохлаждаться. А то угры объявятся, а нам до них два дня ходу. Вдогон пешими законными не побежишь. — А они как увидят, что здесь князей нет, так все разорят под корень, что после нас цело осталось, — пробурчал острогляд. Святослав надменно взглянул на него. — Здесь есть князь, это я. На завтра тронулись в путь. До тетерева войско дошло вместе, потом разделились. Эльга с сывором и тремя выжгородскими сотнями повела полон и часть обозов в Киев, а Святослав, забрав из добычи съестные припасы, двинулся по тетереву на юго-запад, к верховьям Случи. После разгрома, собранной Владиславом Рати и гибели самого князя, в доказательство ее Святослав вез с собой шлем, разрубленный в лобовой части. Сопротивление древлян ожидать более не приходилось, хотя значительная часть их земли еще оставалась непокоренной. Эти места Люд хорошо знал. С 12-летнего возраста Свенельд брал его с собой в зимние объезды земли Деревской. Вдоль Тетерева ему были хорошо знакомы все роды, гнезда и виси. Получив под начало оставшуюся при князе Выжгородскую сотню, Ена решила, Люд почти неизменно возглавлял передовой отряд. Местина в глубине души опасался, как бы он не получил стрелу в глаз из лесной засеки, поэтому предложил пустить вперед всю сотню. По десятку всадников местные удальцы могли выстрелить с перепугу, но при виде сотни предпочтут тихо убраться с дороги. Слухи о разгроме искорости не бежали впереди войска. Порой кияния заставали брошенные веси и городки, порой старейшины выходили навстречу, предлагая дань и клятвы покорности. Успокоенный победой на берегах Ужа, Святослав принимал эти клятвы и разрешал старейшинам самолично потрогать полуразрубленный шлем Владислава как доказательство его гибели. Но из покорных родов тоже брали военную дань. Треть зерна, хорошую тканину, меха, свиней, птицу, нужную для прокорма дружины в пути, отроков и девиц в челеть, детей старейшин в тальбу. «Сыновья ваши будут у моих бояр на дворах жить, год или два, а там я им позволю домой воротиться, когда им других на смену пришлют», — говорил древлянам Святослав. «А дочерей гридем, жены раздам, чтобы помнили вы. На родню руку поднимите, свои же деды вас проклянут и боги покарают». Наблюдая за этими переговорами, Люд примечал. На Святослава деревские отцы смотрят с трепетом большим, чем когда-то смотрели на Свенельда. Свенельда люди уважали и боялись. Но тринадцатилетний князь, которого воеводы научили держаться уверенно и произносить правильные речи, внушал почтение, замешанное на жути. Столь юный отрок не мог быть таким мудрым, а значит, через него говорят сами боги. Свенельд являлся к ним один, только с сыном и собственной дружиной, а Святослава окружали еще десять таких, как Свенельд, знатных и могущественных людей». Неудивительно, что древлянам казалось, будто сам Хорс спустился с неба и гуляет по их родным заснеженным лесам, и как солнце нынче юный князь был милостив, приказывал жечь только те веси, откуда жители бежали и не могли дать ему дани и клятв. Добравшись, наконец, до Вели-Нежа устроились на отдых. Здешний боярин Перемил даже выехал к Святославу навстречу, дабы заверить, что он весь в его воле вместе со своим городом и родом. Здесь была середина пути ради сбора Дани. Свенельт всякий год отдыхал с дружиной в Веленеже, прежде чем через случай припить двинуться обратно. На эту дружбу Перемил теперь ссылался, прося местиную Люта защитить его край от разорения. «Чать моя вся дома», — говорил он. «Мы против вас не сражались, крови киян не проливали». Дам князю, какую хочет дань, и таль дам, только пусть смилуется. Как и многие деревские городки, Веленеж стоял на высоком мысу над рекой, с двух сторон защищенный крутыми склонами, ручьями и оврагами, а со стороны берега огражденный валом и рвом. Внутри разместился Святослав с приближенными, и кое-кто из воевод, прочие встали в десятки окрестных весей, составлявших Веленежское гнездо. Об Уграх к облегчению киян здесь пока не слышали, хоть и знали, что Владислав ждет их на помощь. По пути к Уграм и обратно княжи-посланец, боярин Житина, останавливался здесь. Устроившись и выслав дозоры на юго-запад, чтобы вовремя заметили приближение Угров, воеводы вспомнили о Случанах и их князе ради Где он сам? — спросил Асмунд Перемила. — У Владислава в войске был. — Не был он в войске, в Туровце у себя сидит. Еще когда по осени Владислав вечи собирал, Будята против войны речи держал. Что надо было, дескать, после Стравы Инкаревой, у Эльги мира просить, как княгиня советовала. Он имел в виду предславу. Да тамошние ужанские бояре и князь сам слушать не стали. А ты что же на Страве не был, усмехнулся Мистина. Слава Чуром далеко нам до Малина. С явным пониманием счастья этого обстоятельства, сохранившего ему жизнь, ответил Перемил. Мы про страву и про сватовство Маломирова узнали только после, когда уж избоище то совершилось». Люта здесь поджидала некая новость и преподнес ему ее Евлад, собственный его давний спутник и доверенный человек Свенельда. «Свенельдич, а воевода делился с тобой замыслом насчет...» Обратился он однажды к местине, кивая на люто. «Каким еще замыслом? Видишь, вон ту деву!» Евлад показал на девушку с кувшином пива, обходившую бояр за столом в просторной Перемиловой избе. «Это же Перемилова дочь?» — сообразил Мистина. Одета девушка была, как все, в беленую сорочку, полосатую плахту, пышный стан туго перетягивал красивый тканый пояс. Но проволочные колечки с желтыми бусинами на очелье и маленькая снизка зеленых мелких бус на шее отличали ее от простых девок из челеди. «Да, еще года три назад воевода с ним сговорился женить на ней своего младшего». «Женить люто на этой?» Местина с изумлением поднял брови. «Впервые слышу». «Они договорились только между собой. Обручения, сколько я знаю, не было. А раз обручения не было, то теперь в твоей воле дать этому уговору ход или прикинуться, будто ты ничего не знаешь». «Время сейчас не очень подходящее для свадьбы, так что мы с этим повременим. Не говори пока больше никому». Местина не удивился, что его отец вынашивал подобный замысел. Дочь боярина, живущего на рубежах древлян и волынян, близ Моравской дороги, принесла бы Свенельду полезное родство, но при этом не стала бы воротить нос от сына Челидинки, чего вполне можно было ожидать от дочерей киевских бояр, потомков Олеговых приближенных. Так было до всего этого, до смерти Свенельда, до войны, до того, как Люд получил меч. «Теперь ты можешь рассчитывать на лучшее», сказал Местина брату и показал глазами на серебряную рукоять меча, висящего на перевязи у его левого бока. «Если тебе нравится эта дева, я потолкую с Перемилом, чтобы придержал ее для нас, и мы дождемся конца войны, а там поглядим. Но если тебе все равно, то я бы не спешил заводить родство с древлянами и тем давать Святославу лишний повод подозревать нас, будто мы держим их руку». «И пытаемся занять отцово место при деревской дане закончил Люд. «Я ничего не знал». Приподняв брови, он устремил на старшего брата взгляд полной трогательной доверчивости, которую этот молодой хищник умел напускать на себя. «Это отец задумал, а мне не говорил. Видно, не решил твердо. Тогда мы сделаем вид, будто ничего не знаем. И подождем, как тут обернется дело, и посмеет ли Перемил сам об этом заговорить. Так она тебе не нравится?» Люд отвел глаза и слегка поджал губы. С Перемиловой дочерью он был знаком уже года два-три, но особого внимания на нее не обращал. Если рассудить, то девка хорошая, приятные черты круглого лица, а еще более приятная округлость стана и выпирающая из-под сорочки полная грудь сразу притягивали взгляд. Дева была весьма искусна во всяком рукоделье и весь день проводила за работой. Когда ее не звали прислуживать гостям, ее никто и не видел. Ее не бывало в толпе других домочадцев, пялящих глаза на знатных гостей». Голос ее Люты в прежние годы слышал очень редко, если к ней обращались с вопросом. Она вежливо отвечала, но сама беседу не заводила никогда. На преданное перемел при нынешних делах не поскупиться, так что невеста была всем хороша, попрекнуть нечем. Но при мысли о том, нравится ли кто-нибудь, Люту вспомнилась одна девка из княгининой тальбы. Он видел ее несколько раз среди полона, в обозе и под стенами искоростеня. Забавная девка, большие широко расставленные голубые глаза, Заостренный подбородок, высокие брови дугой. Казалось бы, все черты между собой не согласны, и каждая хочет быть сама по себе. Но вместе они сливались во что-то столь ладное и притягательное, что это лицо цепляло взгляд и оставалось в памяти. Княгиня обещала, как вернемся, девок из стальбы гридем в жены раздать. Люд с намеком взглянул на Местину. «Так я знаю, которую хочу». Княгиня говорила, что за лучших девок вас биться заставит. Местина улыбнулся. Вас семь сотен, а девок и сотни не будет. Так будем биться. Мистино помолчал с улыбкой невольного восхищения, глядя в эти ореховые глаза, где горел неустанный юный задор. Завидую тебе, тихо сказал он. Почему? Люд поднял брови. Если бы я мог дракой получить то, чего я хочу. А чего такое ты не можешь получить дракой? Люд, считавший брата лучшим бойцом во всей Киевской рате, был изумлен. Местина слегка улыбнулся, посмотрел на маленькое золотое колечко на левой руке люта, вздохнул и покачал головой. В Синявице, близ сожженного искоростеня, остатки деревского войска задержались еще на день. Сидеть здесь дальше не было никакого толку — Днем раньше, днем позже русины сюда вернутся, — говорил Коловей. Будем их дожидаться, себя и раненых даром погубим. Коловей остался старшим над осколками разбитой рати, и родом и положением при князе он был выше всех, кто уцелел. А это поистине оказались осколки. Среди трех сотен мужей и отроков, набившихся в избы Синявицы, еще двух фесей на полуночь от нее, живших в шалашах между избами, в банях и гумнах, едва ли нашлось бы хоть пять человек одного и того же рода, Маличи, Жеревичи, Ужани, гнилоптяни Толяне, Мыкичи, Сведовичи, Словичане, Норичи, Убортичи, все двенадцать колен деревских, все гнезда и роды оказались перемешаны, оторваны от своего корня, от дедовых могил, и с недоверием смотрели на окружающих чужаков, с которыми приходилось делиться последним хлебом. Никого не было лишь со случай. Князь рад со своими ратниками так и не пришел. «Надо нам на заход солнца двигаться» объявил Коловей, когда ему донесли, что киевское войско со всем обозом ушло по Малинской дороге, явно направляясь в Свояси. Здесь уже некому против них встать, весь разорены, люди в полон угнаны. Придут с Венельдовы наследники заданию, придется дать или жизни возьмут. Нам надо идти к Будираду, у него и люди, и городки целы. Сядем там, может, и отобьемся от киян. Не всю землю деревскую, так хоть случ вольный сохраним. А не изменник ли Будирад? Сомневались древляне, не доверявшие после всего пережитого никому. Когда мы здесь с русами бились, кровь проливали, раны принимали, братьев теряли. Он где был? Может, и изменник. Устало глядя на свою поредевшую дружину, отвечал Коловей. Зато город у него крепкий. Сядем там, все лучше, чем здесь, на Разорище. Да уж не крепче и из ворчали уже побывавшие в осаде. Но особенно никто не спорил. Жутко было оставаться здесь в двух поприщах от когда ветер дул с той стороны, и сюда долетал запах Гарри. Казалось, за три года не выветрится дух огромной крады, в которой сгорела деревская сила и воля. А случись опять оттепель, оттуда так потянет трупной вонью, что во всей волости станет нельзя дышать. Здесь было слишком близко до того места, где Марена взглянула всем в глаза — Она отвернула свое жестокое лицо, но, казалось, каждый миг может вспомнить об ускользнувших жертвах и возвратиться за ними. Всем хотелось убраться подальше, даже иным из местных уроженцев. Труп искоростеня отравил собой всю волость. Собрали уцелевших лошадей и валов, запрягли собранные по всей округе сани, погрузили на солому и лапник раненых. Раненых в Синевце собиралось до ужаса много. Сюда успели из Искоростеня вывести еще тех, кто пострадал в битве на Размысловом поле и в Нелеповской волости. Ранены были чуть ли не все. Кто прорывался из горящего города, части их соратники сумели унести едва не на себе. Синявицкие бабы сбивались с ног, не успевая ходить за ранеными и собственными хозяйствами. Ратники сами перевязывали товарищей, но не хватало всего, даже полотна для повязок. Каждую ночь до десятка умирало». Среди прочих раненых на санях лежал один, мужчина или отрок, не понять под повязками, закрывавшими лицо. На сером льне темнели большие пятна крови. Берестый медведь сами ходили за ним, перевязывали. Целебных трав зимой нельзя было достать. Все, что имелось в запасе у местных веснянок, ушло еще после размыслого поля. И они делали отвар из рубленных сосновых и еловых игл, промывали им раны и поили раненого. По примеру здешних баб делали мазь, из смеси еловой смолы, воска, конопляного масла и меда Нагревали, перемешивали, а потом смазывали страшную рану от лба через глаз и до нижнего края щеки. Тяжелый клинок ростового топора совершенно обезобразил лицо, и всякий, кто заставал парубков за перевязкой, в ужасе отворачивался. «Это кто ж такой?» — с сочувствием спрашивали у них. «Брат ваш, что ли?» «Брат наш, летишь? кивал медведь. «Едва спасли». Узнав, что князя нашли и довезли до Синявицы живьем, Коловей сперва воспрянул духом и хотел оповестить всех, но потом передумал. «Лучше нам, паробки, молчать об этом. Знает двое, знает трое, до русов дойдет, и оглянуться не успеешь. Найдется какая-нибудь сорока, донесет да на хвосте. Русы тогда землю будут рыть, лишь бы его найти и верной дорогой к дедам отправить. Они ведь мнят, что мертвый он, иначе не ушли бы. Да и выживет ли еще?» мрачно вздыхал медведь чего зря людей радовать когда марина в головах стоит как отойдет если выходим на ноги поднимется до места надежного довести бы а там поглядим добавлял берест ему не стоило труда говорить людям будто они с медведем пытаются выходить своего брата восемнадцать лет берест прожил среди братьев своей крови с огневкой журчалкой задоркой межаком и прочей чадью деда миряты но теперь уже с трудом вспоминал их лица Потом у него появились новые братья — Миляевы Отроки, Гости, Тверд, Косач. Их тоже смела Марена метлой железной, потом Катун, Намолка, Радива. потом Медведь, Литыш, Младен. Новые семьи приходили к Бересту в эту долгую зиму и исчезали, сменяя друг друга, а он опять оставался один. Захватывало дух от жути при мысли, за сколько родных душ он теперь должен мстить русам. Владислава Берест в последние месяцы мысленно ставил на место отца. Даже теперь, ухаживая за ним, перевязывая, обмывая и пытаясь кормить похлебкой из муки, едва отмечал, что князь старше него самого лишь лет на пять, а то и менее, в нем был последний осколок до рода, и за эти последние остатки своих, за Владислава, Коловея, Медведя, Доляту Берест сейчас был готов отдать жизнь так же просто, как раньше за родителей и кровных родичей малинцев». По льду Ужа длинная вереница саней и пеших тронулась на заход солнца, вверх по течению. Предстояло несколько дней пробираться к истоку реки, чтобы там, через замерзшие болота, перейти на приток, а потом и на саму Случ. Эти места почти избежали разорения, лишь в некоторые гнезда заскакивали дружины княгининого войска, проходившего восточнее. Пожаров, грабежей, увода, полона здесь почти не знали, но вид разбитого войска повергал в ужас. По пути обоз уменьшался в числе. У Жани и мыкичи, вопреки уговорам Коловея, расходились по домам. «Нынче зимой кияне уже не придут. А на будущее поглядим, а чуры не выдадут», — говорили они. «Останемся все вместе, обороним волю хоть части земли нашей», — убеждал их Коловей. «А разойдетесь по своим жонкам, На другую зиму и вас и жена Кольга в челить заберет». «Все и год уж не придет, а там поглядим», — отвечали ему. «К чурам своим поближе, оно лучше». А мы уж навоевались. До случая, где войной не пахло, добрались только самые стойкие. Менее трех сотен ратников, чьи дедовые могилы, остались во власти врага. Зато обиталище слудского князя Будирада оправдало их надежды. Город Туровец занимал широкий мыс над рекой, и внутри вала поместилось три десятка дворов. Большую часть пришлецов пришлось отправить по окрестным весям, и лишь около сотни Будирад разместил по дворам в Туровце. «Теперь ты последний князь рода Деревского, а мы твоя дружина», — сказал ему Коловей. «Прими нас, дай раны подлечить, а придет час, мы тебе поможем от Руси отбиться». Полное красноватое лицо Будирада под шапкой медово-золотистых волос оставалось довольно мрачным. Появление остатков разбитой рати его не обрадовало. Однако он велел веснякам разместить пришедших в избах и прочих строениях, прислал припасов, здешним женкам дал указ позаботиться о раненых, Разрешил ратникам охотиться в окрестных лесах, ловить рыбу, триста человек не так легко прокормить. В старших, над войском, коловея с и доляту, одного из уцелевших величаровых сыновей, Будират позвал к себе, угостил, стал расспрашивать. Оголодавшие ратники накинулись на блины, мясную похлебку, жареную рыбу, позабыв о вежестве. Будират то и дело спрашивал, кто откуда, какого рода, и сокрушенно качал головой». Эка «Эк вас смелота будто метлой по сусекам», — приговаривал он. «Разных мы колены родов, а общий наш род деревский, племя Дулебова», — отвечал ему Коловей. «И земля у нас одна деревская». «У нас на случай говорят «знай свою землю, чужой не ищи». «Русам расскажи», — хмыкнул долята Величарович. «У них земли от стран полуночных, говорят, за год не пройти, не проехать, а все им мало». Пятый из семи величаровых сыновей, Долята был на год младше Береста. Прямые соломенного цвета волосы падали ему на лоб, почти закрывая острые голубые глаза, а выступающий прямой нос придавал ему вызывающий вид. Вместе с величаром погиб один его зять, муж сестры. Двое братьев сгинули при прорыве из искоростеня. Еще один зять лежал в синявице раненый, дожидаясь, пока увезут домой. Третий зять и три брата остались на уже готовые склониться перед русами, лишь бы уберечь семью от полного истребления. Но долята подчиниться не смог. Он считал, что старший брат предал память отца и отказался признавать его власть над собой, и ушел с Коловеем. «Не вы, куры мокрые, мой род!» — сказал он брату и зятю. «А те мой род, кто дерева не предал!» «Деды всем нам завещали свою землю беречь и чужим не отдавать», — добавил Коловей. Мы тебе, будират поможем отбиться, коли на другую зиму или летом русы заданию придут. Случ убережем от неволи, а там, глядишь, в силу войдем, и свои городки отобьем назад. Кто ж тебе мешает воротиться? Тебя, сужа, разве гнали? — обронил будират. Жили вы на своей земле, как и мы живем. Что за встречник вас взбаламутил? Мы за волю деревскую бились. Коловей бросил ложку на стол и сердито взглянул на хозяина из подупавших на высокий лоб темно-русых кудрей. Чтобы Дани не платить, дедов не позорить. Да кто ж сейчас живет так, чтобы Дани не платить? Ты прям как дитя рассуждаешь, даром что сам отец. У меня вон Гарина под боком, а на Гарине лучане сидят, бужане, Волынские князья ими правят. Пойдет слух, что Русь из деревов ушла, и тут же ко мне Людомир Волынский или Хотомысл Лучанский с ратью явится, и опять либо воевать, либо покоряться. «С русами мы уж свыклись, вон перемил из Веленежа, даже ладил дочь за свинельдича младшего отдать. Хорошо, — говорит, — буду своего да и в родстве, никто мне не страшен». Да лучше бы он дочери своей камень на шею привязал и вомут бросил. Не сдержался берест, хотя ему при старших полагалось помалкивать, чем своими руками за этого волка отдать. Он малин разорил, он отца моего копьем заколол, подхватил долято. «Попался бы он мне, я бы весь его рот вырезал до седьмого колена!» Ратники за столом загомонили. В былое время, если и случалось убийство, то дело разбиралось установленным порядком. Старейшины обоих родов, жертвы и убийцы, собирались на совет. Одни судили, как и с кого взыскивать месть, другие нельзя ли выкупить вину вирой». Отправляли посольство из уважаемых стариков, и, как бы и ни были родичи убитого опечаленные и разгневаны, им полагалось спокойно и с почтением выслушать посланцев. Если веру отвергали, виновные могли пойти на поклон к другим коленам, незамешанным в дело, и попросить помощи в примирении. Иной раз проходил целый год, прежде чем выносилось решение о месте, до какого колена родичи отвечают и как взыскать кровавый долг. И то, покон дедов ставил условия честной мести, Нельзя было напасть из засады, а требовалось вызвать противника на бой ни в великие дни, ни в священных урочищах, ни в гостях. Если кровавое дело уж слишком затягивалось, случалось и князю при поддержке Веча предписывать врагам помириться и обменяться невестами. Бывшие противники становились родичами. А теперь У каждого из ратников, нашедших приют у Будирада, на плечах лежал долг мести не за одного, а за многих родичей. Мужчин и женщин, детей и стариков, за убитых в бою отцов, сыновей, братьев, зятьев, за угнанных в полон жен, сестер, дочерей, за оскверненные дедовы могилы, по которым прошлись копыта чужих коней, за пашни, политые кровавым дождем и засеянные костьми. Но как в одиночку взыскивать этот долг? Ни у кого больше не было рода, который на общем совете решил бы мстить и общей силой сделал бы это. А нет рода — нет человека. Каждый из сидящих в будирадовой избе сам себе казался лишь мороком, блазнем, неупокоенным духом, что поселяется от безысходности в сухом дереве и стонет, стонет под ветром, людям и богам жалуясь на свою горькую участь. Только одно могло согреть сейчас эти озявшие души — горячая кровь их общего врага. Отдыхать беглецам сужа выпало недолго. На шестой день еще до свету в Туровец прибежал на лыжах отрок из ближней веси выше по послучи и принес тревожную весть. В Суровице стоит войско киевского князя. Ныне же будет здесь. Габудирадову городу Туровцу, Люд Свенельдич подъезжал недовольный. «Я бы по своей воле сделал, как в Малине», — рассуждал он по дороге. Они с Хаканом, конь о конь, ехали по льду с в середине дружинного строя. На прямых участках речного русла впереди краснели пятна щитов на спинах передового дозора, и за разговором люд привычно прислушивался краем уха, не возвещает ли рог засаду, не слышны ли спереди звуки схватки. Чуть рассветет — там ворота откроют. Налететь, ворота захватить, людей согнать, вызвать рада и прочих стариков, и уже с ними разговаривать. Хотите покориться и дань платить? Возьмем, что положено. Не хотите — возьмем, что захотим. А это вот все со стягом ехать, в рог трубить, объявлять, кто на них пришел. Игрища купальские, а не война. Он пренебрежительно взмахнул плетью со звенящими серебряными колечками. «Но воля здесь не твоя», отвечал пламень Хакон, «и даже не моя». На его лице промелькнула досада — Не только деревские весняки, знатнейшие русы с трудом привыкали к мысли, что теперь ими, родовитыми, доблестными, зрелыми мужами повелевает тринадцатилетний отрок. Но никто из них, даже Торот и Хакон, ведущий род от княжеских семей Заморья и Приильменья, не могли сравниться с ним наследственными правами. В его лице от брака Ингвара с наследницей Вещего родилась новая огромная держава и вместе с ним росла на глазах. Еще год назад Люд, сын Челединки, не мог бы так свободно разговаривать со своим нынешним собеседником. Младший брат Ингвара родился сыном королевской четы. И не женись, Ингвар на Эльге мог бы когда-нибудь унаследовать власть в Приильменье и по Поволховье. Но брак старшего сына Сванхейты и племянницы Олега Вещего сказался на всех владениях Руси от Днепра до Волхова. Хольмгард, старое родовое гнездо, теперь тоже принадлежал Святославу И тот имел право дать братьям отца любую часть своих владений по своему выбору или ничего не дать. Люд после смерти Свенельда, получив свободу и меч, за минувшие месяц и возвысился, как раньше мог только мечтать. И теперь даже дочь деревского боярина была для него не очень-то завидной невестой. Хакон же, королевский сын, взял в жены Сокалину Свенельдовну, дочь такой же челядинки, как и мать Люта. И по разным причинам этот брак оказался для него самым удобным. Сделавшись Шурином люто, Хакон, человек добросердечный и незаносчивый, готов был с ним подружиться. Хакона, своего кровного родича, Святослав назначил старшим в дружине, отправленной к Будираду. Но тот никогда не бывал в этих краях, не знал ни путей, ни людей, поэтому сам попросил, чтобы с ним отпустили люто. При себе у них было три сотни оружников, по пять десятков своей дружины у обоих вождей — Выжгородская сотня ена решила и сотня полянского ополчения, ведомая Малятой Ваниловичем, сыном киевского боярина. Впереди дружины везли два стяга — синий стяг Хакана и малый ворон Святослава, ибо к случанам двигалось войско самого князя Киевского, несущее его волю. Уже рассвело, однако ворота Туровца были закрыты. «Пронюхали!» — люд придержал коня, оглядывая город на мысу. «Расляк, труби!» К запертым воротам полетел зовущий звук рога. Князь Киевский Святослав, Ингарев сын, прислал бояр своих к Будираду князю Случан! Закричал отрок, подскакав поближе к началу земляной перемычки через широкий ров и размахивая зеленой еловой лапой. Бояре его, Акун Улебов сын, и люд Свенельдов сын, зовут Будирада и мужей его на разговор. Ох ты! изумился Будирад, с слушавший эту речь. Свенельдич Меньшой уже в бояре вышел. Прыток, Холопкин сын. Ряды киевской дружины вытекали из леса и располагались на краю луга перед Туровцом. «Сколько же их?» — заговорили туровчане. «Да сотни три», — определил Коловей. «Не робей княже нас поболее будет. Отобьемся. Может, в лесу еще схоронились? Где же он сам-то, Свенельдич?» Берест стоял рядом с Коловеем, пристально вглядывался в ряды блестящих на зимнем солнце шлемов у опушки. Где-то там должен быть под стягом. Трое всадников выделялись яркими плащами поверх кольчуг. У двоих красный, у одного синий. Но было слишком далеко, чтобы можно было разобрать лица. «Чего хочет от меня Святослав Киевский?» — крикнул вестнику будират. Бояри тебе расскажут, выходи на поле». Отрок показал еловой лапой на середину луговины. Там услышишь речи Святославовы. «Я на поле не пойду. Пусть мне таль дадут, тогда пойду». От имени Святослава бояре его клянутся вреда тебе и людям твоим не причинять, пока беседа не закончится. А если будет бой, то по уговору. Так, Святослав приказал. Ждите, я с мудрой чадью посоветуюсь и дам ответ, — крикнул Будират. А еще Святослав приказал, не будет уговору до полудня, в полдень велено город твой брать в осаду. Надо идти. Будират оглянулся на своих старцев. Узнаем, чего хотят. Может, Святослав навоевался уже, малую дань возьмет. Какую малую дань, возмутился Коловей. Ты что, за стенами сидя, сдаваться думаешь? Биться будем! У тебя можно дружины собрать, человек сорок, до нас три сотни отобьемся. Разобьем русов, еще добычу у них возьмем. Там Святославов стрый, Ингарев младший брат и Свенельдов сын, добавил Долята, видевший Хакана выскорости не минувшим летом. Если их разобьем, добыча будет знатная. «А со Свенельичем за отца моего я посчитаюсь. Как сойдемся на поле, он мой, слышали все?» Он обвел старцев и ратников вызывающим взглядом, но прав его никто и не думал оспаривать. Только Берест прикусил губу. У него был клют у Свенельича свой разговор, но не спорить же с долятой перед чужими. Все сошли с заборола и остановились на площади, где в обозначенные дни зимой и летом бывал торг, и где порой предлагали свои товары, проезжающие с Волыни или из угорских земель гости. Вокруг столпились большаки туровецких семей, с тревогой глядя на своего князя и ожидая, не прикажет ли он им исполчаться. Чем это грозит, все уже знали по рассказам беглецов сужа. «Куда на поле?» — заговорили туровчане. «Вы, удалые, вы уж ходили на поле, из двух тысяч вас три сотни уцелело, да и те порубленные». «Здесь не вся рать киевская», — убеждал их Коловей. «Их три сотни. Только нас три сотни, а мы уж в бранях бывали. Нас теперь ничем не запугать. Если и вы не срабеете, поддержите, разобьем Русь». «Эту, допустим, разобьем, а если и прочие со Святославом вместе где-то рядом, они же придут, если своих не дождутся». «Не видели войска, а уже дрожите, зайцы пуганные». «Делать нечего, надо идти говорить», — вздохнул Будират. Не выдайте, чуры мои родные, смилуйтесь боги. Я с тобой пойду, — решил Коловей, — послушаю тоже. Да ты куда? — всполошился Будират. Увидят тебя, поймут, что вы от искорости не сюда явились, не дадут нам мира. И что? Коловей с вызовом глянул на него. И узнают. Я и не скрываюсь, я за мою землю честно бился, за рот мой, за князя моего. Он запнулся. Будират тоже не знал, что среди прочих раненых к нему был привезен князь Владислав и теперь лежит в найденном изби. Сейчас Коловей оценил, как верно сделал, решившись это скрыть. По лицу Будирада ясно было видно, сражаться ему вовсе не хочется, а человек, напуганный, на любую подлость способен. Пусть я не знают, твердо закончил Коловей. «Здесь не бабы засели, не робята робки, а ратники в боях испытанные, раны принимавшие сердцем стойки. А то привыкли они примучивать весняков, думают на них и управы нет». Будират явно предпочел бы обойтись без таких спутников, но не решился возражать. И Коловей, и его отроки не расставались с топорами, привыкли к ним за месяцы войны и неуютно себя чувствовали в чужом месте без оружия. У Коловея в Туровце была целая сотня тех ратников, о которых он говорил, и он не особо-то нуждался в согласии хозяина. «Буду ему перечить, и меня зарубят, удалой такой», Мелькнуло в мыслях Будирада, уже жалевшего, что принял к себе беглецов. «Шли бы дальше, куда сами знают, а то принимаешь их, по конгостеприимству исполняя, а с ними лихо злое на плечах в дом въезжает». Русы тем временем развели вдоль луговины костры и расположились греться в ожидании. Еще до полудня ворота Туровца раскрылись, но увоз сошли сразу две в ватаги. В одной будират возглавлял пятерых туровецких старцев, а за ними шел Коловей с тремя утраками — Берестом, Медведем и Долятой Величаровичем. У этих четверых было оружие, у будирата и его людей — нет. Завидев, как они идут по земляной перемычке вала, русы в своем стане у опушки оживились. Двое — один в синем плаще, другой в красном — поднялись в сёдла и поехали навстречу. Каждого сопровождало по пять оружников. Оба вождя были в шлемах, в бронях поверх теплых кафтанов. У каждого на плече под плащом висел меч. Золоченые рукояти даже издали сверкали на солнце. Коловеи и его люди в простой грязноватой одежде, иные с повязками на ранах, с вызовом в глазах и угрюмостью на лицах казались перед ними стаей волков. Быстро разглядев их, Люд значительно мигнул хакану. Обоим уже стало ясно, кто перед ними. Кое-кого Люд знал и в лицо. Они не ожидали наткнуться здесь на остатки разбитого войска Владислава, рассчитывая иметь дело только со случанами. Но и те ведь не ждали, что им придется вновь повстречать русов уже нынешней зимой. Посреди поля русы и древляне сошлись. Хакан и Люд неспешно покинули седла, оставили коней отроком и приблизились шага на три. «Будь жив, буди рад!» Первым начал Люд. «Вот перед тобою...» «Акун, — улебов сын князя нашего Святослава Стрый, — прислал нас Святослав, чтобы волю его тебе передать. Здоровье и вам!» — Будират кивнул с горделивым видом. «А ты, Свенельдич, вот как!» — живо вверх махнул. На отца место в бояре вышел. «У меня есть старший брат, он нашему роду голова. Взгляд люто вмиг стал холодным и вызывающим. Намеки на низкий род матери он улавливал сходу». «И он и я, мы оба Святославу служим, как отец наш Ингорю служил». «Где Святослав?» — положив руки на пояс, спросил Коловей. Люд его едва услышал. Осматривая спутников Колавея, наткнулся на береста и уже не мог отвести глаз. Тот зацепил его своим взглядом, пристальным и враждебным. В серых глазах под спутанными светлыми волосами жила ненависть, острая, как клинок, прочная, как камень, предназначенная ему, люту, и никому другому. За пояс древлянина была заткнута секира явно варяжской работы с резьбой на еловом древке, с дубовым, тоже резным, чехлом на лезвии. В руки простого отрока она могла попасть лишь одним путем, когда добыча с поля боя. Ютуна мать!» Люд вдруг хлопнул себя ладонью по лбу и зажмурился. Он узнал эту секиру, видел у свея Асберна, брата Вахирдмана, что незадолго до налета на Малин перешел к местине из ингваровых гридей. Все же вещь дорогая, приметная даже в дружинах знатных вождей. В Киев Асбьерн вернулся с порезом на горле и без оружия. На свою долю добычи из Малина он заказал себе другую, но и сейчас еще порой вздыхал по своей старой ведьме. Выходит, отрок Малинский. И не он ли был в Плесницке у Етона в Гриднице, когда Местину поприкнули горностаями? И потом, в том темном проходе между дворов. Если да, то понятно, почему он смотрит так, будто хочет глазами проткнуть доспех и грудь насквозь, достать до сердца и сжечь его. Люд медленно улыбнулся правой стороной рта, погружаясь глазами в глаза береста. Придал взгляду то самое выражение, которое смешило Местину трогательного и лукавого вызова. «Я все понял», — говорил его взгляд. «Ты бы съел меня живьем. Ну, попробуй». Люд приподнял брови, будто приглашая высказаться. Но Берест стиснул зубы и отвернулся. Не сейчас. Сейчас нельзя, пока бояре разговаривают. Вот когда две рати сойдутся на поле, он покосился на доляту. Величаров сын тоже пожирал люто глазами, но тот его не замечал. Не пришлось бы еще с долятой драться за эту добычу. «Князь наш в Веленеже, тем временем ответил Коловею Хакон. «И с ним мой брат Торот, воевода», Святославов кормили Цасмунд, Местина Свенельдич и другие бояре русские. Он желает, чтобы ты, рад, с твоими мужами нарочитыми к нему пришел, принес клятвы покорности, обещание давать дань, как давали прежде. «Князь возьмет с вас треть жита, немного скота и птицы, у тебя возьмет в таль двоих детей, тоже и у других бояр-случанских». Из девицы отроков каждого десятого в челядь. Если согласен, тебе и людям твоим более никакого урона не будет. Нет, князь с войском через три дня будет здесь и сам все возьмет, что захочет. И кто плена избегнет, тот полонянникам позавидует, ибо здесь ни единого закута целого не останется, и на пепелищах весной трава вырастет. Не подстреливший белую лебедь хочет Святослав ее скушать, набычился коловей. Пусть Наполе нас одолеет сперва, а потом условия нам ставит. «Да тебя, Коловей Наполеон одолел уже», — ответил ему Люд. «И величара». Он взглянул на Доляту, которого знал в лицо еще по своей прежней жизни в Свенельдовом городце, но уже, и других бояр деревских. Не вам перед нами гордиться, одна радость, что забитых цену повыше дают. «Ты убил моего отца», — Долята в ярости шагнул вперед. «Доспех-то узнал, да?» Люд положил руку на железные пластинки на груди и улыбнулся. На мизинце этой руки блестело витое золотое колечко, ярко выделяясь поверх начищенного железа пластинок. Далята дернулся, будто хотел прыгнуть на люто. Берест и медведь разом ухватили его с двух сторон и силой удержали на месте. Берест вмешался отчасти потому, что не хотел уступить Даляте свою месть. Но и тот попытка убийства во время переговоров лишь опозорил бы себя и свой род. Двое телохранителей, мгновенно сомкнувших щиты перед лютом, медленно разошлись. Лют убрал руку с рукояти меча. Я вижу, эти люди не очень склонны к соглашению, заметил Будира хакон Они твои гости. Ты принял их у себя в городе, да? Да, без особой охоты подтвердил Будират. Как покон дедов велит. Принял я их у себя в доме. Ты будешь давать Святославу ответ за себя и за них? Мы обсудим ответил ему Коловей. Может, сойдутся помыслы наши, а может и нет. Времени берем до завтра. Завтра в полдень узнаете наш ответ. Как пожелаете, согласился Хакан. Наши условия вам уже известны. Случанские бояре вернулись в Туровец, Киевский в свой стан. И тут пришлось припомнить, какие условия Случанам были объявлены. Киевское войско двинулось вперед и окружило Туровец, и со стороны поля и по реке В Туровце имелся колодец, хватало припасов, нужда в самом необходимом жителям пока не грозила, но приятного мало видеть себя в кольце костров вражеского войска. Всем были памятные рассказы об осаде Искоростеня, и в Туровце уже запречитали жонки: "Ой, вот сейчас огненных птиц на нас напустят, сгорим". Все их речи пёсий брех, один обман, с возмущением говорил Коловей, испуганным жителям. Обещали времени до завтра, а сами налгали. Вестник говорил, до полудня времени, потом осада, припомнил не менее других встревоженный будират «И коли не отдадимся на Святославову милость, гляди, и до приступа дойдет. Спознаемся и мы с птицами огненными». «Так пусть попробуют», — кричали ратники сужа. «Здесь город высокий, стены крепкие, колодец внутри есть, припасов довольно, пусть осаждают, а мы выйдем да ударим на них как надо». «Это они нынче тремя сотнями осаждают, а коли Святослав ввели Велинеже, так он через три дня здесь будет со всем войском, и припасу не понадобится. У него войска тысячи две или три, вы же сами сказали. Куда нам теперь от трех тысяч обороняться? Не каждый десятый, а все в полон пойдем с женами и чадами». Дурневый и трусы», — отрезал Коловей. «Вороны мокрые, а не мужи. Не будем, Святослава, ждать». «Выйдем завтра на заре, пока не опомнились. Разобьем Акуна и Свенельдича. Святослав придет, пусть кости собирает». «А мы-то как же?» — опешили туровчане. «Да он со зла нас всех перебить велит. И в полон брать не станет. Акун ведь ему родич, брат отца. Даже и дай перун удачи, от победы такой. Беды не оберешься». «А мы тогда на волыню уйдем», — Коловей оглядел соратников. «Разобьем этих, и за горынь скроемся» к мыслу Лучанскому пойдем, к Людомиру Волынскому или хоть к Етону в Плесниск, Тот ведь обещал помочь, когда будет самый край. Вот тут, братья мои, самый край есть. Вы уйдете, — отвечал ему рослый старик из туровецких старейшин. У вас нет ничего одни порты да и те дырявы, только ранами кровавыми и богаты. А мы, с женами и детьми, со скотиной, избу на себе не унесешь. Хочешь сына и дочь в таль отдать? а других вчелить, чтобы детей ваших за моря продали сарацинам? «Лучше каждого десятого, чем всех», — сумрачно ответил старик. «А вас, послушаем, так никого здесь не останется. Ни племени, ни наследка, как от обров. И памяти не будет, что за род такой случанский жил здесь. Могилы дедов наших быльем порастут, городцы и поля запустеют». Между собой туровчане обсуждали дело недолго. Живя на рубежах между владениями киевских князей и волынских, они понимали свой небогатый выбор — либо тот господин, либо другой. Волынские князья были своего дулепского корня, но к русам все уже привыкли. Через киевских торговых гостей получали сарацинское серебро и греческие паволоки. Даже и случись чудо, уйди отсюда, Святослав, уже летом явятся волынские князья и наложат такую же дань, если не больше поэтому случайне с самого начала не одобряли затеянные Владиславом и Маломиром войны за волю. И уж, конечно, не теперь, когда деревская рать разбита, и оба князя мертвы, им было исполнится свобода любивого ратного духа. Совсем иное дело было с Коловеем и его соратниками. Пока Будерат в своей избе толковал со своими старцами, они сошлись в избе у вдовца Найдена, где жил Коловей и где лежали трое раненых. Один тот, что с обмотанной повязками головой, занимал лучшую лавку, отделенную занавесью, чтобы толкотня в набитой людьми избе как можно меньше ему докучала. Беристый медведь сидели на полу перед занавеской, словно охраняя товарища. Сдаст нас князь Будята, сразу сказал Коловей, усевшись к столу на самое видное место. Если он биться не захочет, то нам с ним не по дороге. Это он двоих отроков отдаст. Треть это отвесит и будет себе дальше жить-поживать. А я из вас, братья мои, каждого десятого киянам в холопы не отдам, пока жив не отдам. Буду биться, пока кровь моя вся на землю-матушку не вытечет. И мы будем, и мы за тебя. Глухо откликнулись три десятка голосов. Коловеи окружали лица. Одни бородатые, другие еще по-юношески гладкие, но одинаково полные решимости. Суровые глаза, вызывающие взгляды из-под лобья — Эти люди за несколько месяцев пережили гибель своего рода, всего прежнего уклада, лишились и прошлого, и будущего. Терять кроме своей воли им было нечего. В душе чуть не всякий уже хотел, раз не вышло, отстоять родичей от смерти, поскорее соединиться с ними. «Стой!» — подал голос медведь. «Себя-то мы не пожалеем. А как же?» Движением головы он показал на занавесть позади себя. Коловей устремил на нее тяжелый взгляд. Если князь Будята Русов в город пустит, они ведь все здесь обшарят, — подхватил Перест. И его найдут, и меч найдут. А тогда уж поймут, кто он такой. Да прямо тем мечом и зарубят. И роду князей наших совсем конец придет. Нам, может, боги для того спастись дали, чтобы мы не себя, а его спасли. И с ним и сам корень дулепский, Ведь в нем кровь Дулебова. Он его правнук. Дадим ему погибнуть, боги нас в рот небесный не примут. Подверженцы скажут, не древляне. Из осторожности нынешняя Владиславова дружина не называла князя по имени, даже когда вокруг были одни свои, но на этот совет Коловей созвал самых верных, и все здесь понимали, о ком идет речь. Ратники молчали. Коловей беззвучно стучал пальцами по столу. Он признавал правоту Береста, но не знал, как быть. «Так чего же делать?» — спросил кто-то из гуще тесно сидящих ратников. «Будяти нельзя про него знать, еще вернее сдаст», — ответили ему. «Сам кияном отправит, захочет его жизнью свою шкуру-холопью выкупить. Может, все же в бой?» — не утерпел Далята. «Если случайно эти шкуры такие пёси, то мы без них справимся. Справимся же, братья!» Его поддержали согласным гулом, но не слишком дружно. «Разобьем Киян, что здесь, и уйдем на волынь», — продолжал Далята. «А Будята, коли у него не мужи, а бабы в портках, да и сам он среди них баба бородатая, пусть остается Святослава дожидаться». «Порубят его за его брата, и невелика печаль. Коли мы ему не братья, то и он нам пес, а не князь колено деревского. Что скажешь, воевода?» Он взглянул на Коловея. Тот слушал, свесив голову так, что кольца темно-русых прядей падали на широкий лоб. Потом поднял глаза. «А если не разобьем, брат мой Делимир Величарович? Мы изранены, щитов нет, оружия не у всех. А они свежи, сыты, одеты. Один к одному, щиты, топоры, мечи». Как бы только о нас речь, я бы первый сказал. Сложим головы за родную землю, умрем со славой». «Ну а как же?» Он взглянул на занавесь. «Как же он?» «Мы погибнем, и он погибнет, русом в руки попадет. Да и не узнают его, все равно умрет, не станут кияни его выхаживать. Изгинет с ним вместе последний отросток корня Дулебова. Не знаю, как я перед своими дедами встану, если допущу такое. А ты?» Далято отвел взгляд, не находя ответа. Сильнее всего на свете хотелось выйти в поле и не думая ни о чем, кроме первого замаха, чтобы вся жизнь сосредоточилась в ближайших ударах сердца, окажутся они последними так тому и быть. И если бы удалось добраться до своего кровного врага и забрать его с собой, уйти, ощущая на руках его горячую кровь, никакого иного счастья и не надобно. Лишь эту последнюю радость и цель — Судьба оставила тем, у кого война отняла все. Но Далята и так уже порвал с остатками своего рода, не пожелав склониться вместе с ними. Отступись он сейчас от этого дружинного рода, который сам себе выбрал, куда идти? Хоть на этом свете, хоть на том. «Ну, обождем, что Будята со своими надумает», — сказал медведь. «Сдаваться он надумает», — буркнул Долята. «Хоть правый глаз поставлю». «Что тогда-то?» — спросили из гущи ратников у двери. «Тогда мы с вами, братья, со Святославом, свой особый торг поведем», — сказал Коловей, не сводя взгляда с занавеси, скрывавший раненого. Раненый слышал почти все. Он был в сознании, хотя от слабости шумело в ушах, да и повязки мешали. Лишь вчера его отпустила лихорадка, спал жар, оставив почти без сил. Он не представлял, где находится, знал лишь, что вокруг свои... Сказать не мог ни слова. Край лезвия ростового топора пришелся на его рот, выбил половину зубов, разрубил губы. Даже попытки заботливых, но не слишком ловких отроков пропихнуть ему в рот плоскую костяную ложку с жидкой кашей выжимали из уцелевшего глаза слезы боли. И сейчас только века на этом здоровом глазу слегка задрожало. Потеряв свою землю, он мог желать себе только смерти. Но даже это сейчас было не в его воле.